Марков только фыркнул на лисью мордочку. Рылом не вышел, а потому независимый представитель печати. Единственный в этом зале человек, имеющий собственное мнение. А, впрочем, такой же христопродавец, как и вы. Меня, кутузкой, не испугаешь. Сиживал неоднократно государь мой по неукротимости нрава моего и из-за нелицеприятности суждений. Только сейчас Соня заметила, что Марков, видимо, крепко хватил в буфете. Лисья мордочка сказал торопливо, «Господин Марков, я пошутил, а вы совершенно нетерпимы к мнениям товарищей». Марков повел на него красным глазом и отвернулся, явственно пробурчав, гость свинье, не товарищ». Потом неожиданно повернулся к лисьей мордочке и, протянув свою большую грязноватую руку, почти приказал, «Дайте-ка мне трешку». Лисья мордочка послушно вынул из кармана 3 рубля. А когда Марков отвернулся в сторону, сделал брезгливую мину и возмущенно пожал плечами по адресу независимого представителя печати, о котором ходили слухи, что он дает материалы в блоху, а попасть туда значило стать предметом какой-нибудь грязной сплетни. — Господи, ну что за люди! — подумала Соня, глядя на эту ложу печати и на весь зал. Между офицерскими и грузчицкими артелями чуть ли не ежедневно в порту происходили столкновения. Замалчивать это не удавалось, и не раз в народном собрании делали запросы по поводу таких столкновений, превращавших пристани в поле сражений. И в этот день депутат Кроль сделал запрос «Почему на днях допущено такое столкновение?» почему правительство разрешает безработным офицерам носить оружие, к которому они прибегают без стеснения при столкновении с рабочими. В зале на минуту воцарилась тишина. Ответа на запрос кроля не последовало. Кто-то из зала крикнул. «Правительство само спровоцировало эти столкновения!» Соня обернулась на голос и подумала. «Ага, есть в этом зале люди, которым все ясно». Но она не могла рассмотреть, кто крикнул. Председатель резко позвонил в колокольчик, требуя тишины. От имени правительства какой-то невидный белесый господин объявил, что разъяснение по запросу Кроля правительство даст в следующий раз. Кроль сел. На трибуну зашел депутат синкевич нервно ероша волосы маленькой белой рукой. Марков так и возрился на синкевича Потряхивая гривой, он демонстративно сделал жест, как бы засучивая рукава. По его неожиданно оживившемуся лицу, Соня поняла, что психологический сюрприз, который так любил Марков, готов разразиться. синкевичу было поручено выяснить вопрос, как получилось, что собственность государства, 60 тысяч пудов ангорской шерсти, хранившейся в портовых складах, были проданы и вывезены за границу. Министр торговли и промышленности Зайцев продал шерсть, по 8 рублей золотом за пуд. На рынке же шерсть продавалась по 50 рублей. Зайцев продал шерсть какому-то торговцу, который перепродал ее японским коммерсантам по 20 рублей за пуд и исчез. Это был крупный скандал. Спекуляция, в которой был замешан член правительства, была такой наглой, что замолчать ее было невозможно. Давно уже шли разговоры о ней. И вот теперь правительство должно было дать ответ на запрос зал загудел. Из буфетов в припрыжку бежали в зал депутаты, чтобы не пропустить зрелище Они лезли по ногам вдоль кресел, пробираясь на свои места. синкевич глядя на депутатов, хлопнул по бумагам, которые держал в руке, выкрикнул. «Могу сказать, что эта спекуляция принесла дельцам по самому скромному подсчету полмиллиона рублей золотом чистого барыша!» В зале раздался гул, скорее завистливый, чем негодующий. — Вот это чистая работа! — в восхищении гаркнул Марков, лицо которого сияло. синкевич опять выкрикнул, стараясь перекричать собрание. — Правительство приняло меры, господа депутаты! — Не может быть! — перекрывая шум, опять в радостном ажиотаже, с суча кулаками, воскликнул Марков. Председатель покосился на него и во время случайной паузы громко сказал приставу, который подскочил к нему в ответ на знак рукой. — Скажите тому господину в ложе, чтобы он не лез не в свое дело. Пристав поклонился и пошел к выходу. Но все проходы в зале были забиты депутатами, которые повскакали с мест. Сенкевич возгласил. — Правительство вынесло решение об аресте министра Зайцева и ставит вопрос о лишении его неприкосновенности, господа депутаты. Новость эта вызвала самые противоречивые отклики в зале. Далеко не всех, находившихся здесь, обрадовала необыкновенная решимость правительства. Возгласы одобрения и возражения опять смешались в неразборчивый гул. И опять этот гул перекрыл Марков. «Вы скажите им, где теперь Зайцев?» Председатель посмотрел гневно по направлению ложи печати. Пристав стал расталкивать толпу в проходе. Но тотчас же Маркова поддержал целый хор голосов из зала. «Где Зайцев?» «Да-да, скажите, где Зайцев?» Сенкевич поднял руку. Тотчас же в зале умолк шум. Депутаты раскрыли рты и затаили дыхание. Сенкевич вяло сказал. «Зайцев, господа, вчера вечерним поездом выехал в Харбин. Зал онемел. В наступившей тишине было слышно, как Марков с ироническим вздохом сказал. «Придется лишить министра Зайцева депутатской неприкосновенности. Раздался громкий хохот. Члены кабинета сидели потные, красные, отвернувшись друг от друга и стараясь не встречаться глазами, сидевшими в креслах депутатами. Спустить скандальное разоблачение на тормозах не удалось. Кроль, вскочив на кресло, крикнул «А где покупатель?» Тотчас же откуда-то из-за угла раздался выкрик «А вы далеко не ищите!» «Наведайтесь в апартаменты Меркулова!» Сенкевич, точно решившись на что-то, громко и явственно сказал. «Должен сказать, господа, что следы действительно ведут в Версаль». Шум в зале достиг своего апогея. Димосфен из меблирашек Оленин потянулся к Сенкевичу, перелезая прямо через кресло и брызжа слюной. «Как вы смеете порочить верховного правителя?» «Какой порог в том, чтобы назвать мошенника мошенником?» — бросил Кроль. «Гнать надо в шею таких правителей!» Он соскочил как раз вовремя, чтобы встретить Оленина, который, растопырив пальцы, бросился к нему и вцепился в волосы. Марков, вдохновенно взмахивая своей гривой и то и дело приникая к коленям, строчил лихорадочно, работая всем плечом. Он был в своей стихии. «Блестящий скандал!» — шептал он сам себе. «Ах, какая роскошь! Потрясающее зрелище! Феерический скандал!» Заседание кончилось потасовкой. Когда Соня выбежала в коридор, она услышала, как пристав, прижимая трубку телефона к уху и защищая микрофон другой рукой от шума из зала заседаний, кричал. «Комендатура! Барышня! Дайте коменданта города!» «Коменданта! Да-да! Слушайте, это комендант! Театр! Да на кой черт мне театр, когда у меня тут свой разыгрывается! Комендант! Комендант! Алло! Барышня, умоляю, дайте мне коменданта!» Марков сбежал вниз по широкой лестнице и поспешно вышел из здания. У самого подъезда Народного собрания его окликнул Паркер, высокий американец с худощавым румяным лицом спортсмена, корреспондент газеты «Нью-Йорк» Геральт трибун. Паркер дружески хлопнул Маркова по широкой спине и осклабился. «Хэлло, старина! Куда вы мчитесь?» Возбужденный потасовкой в Меркуловском парламенте Марков встряхнул своей лохматой головой и расхохотался. «Надо дать заметки из зала заседаний!» «Если бы вы видели, что там сегодня творилось! Жаль, что вас не было!» Паркер закурил сигаретку и усмехнулся. «Меня трудно удивить зрелищами, Марков. Не забывайте, что я был вашингтонским корреспондентом своей газеты, а вашему народному собранию далеко до Белого дома, во всех отношениях. Кроме того, я три года работал в штате Южная Каролина, а там народ горячий!» Он кивнул в сторону народного собрания но «Ну, прав я оказался. — Свалили? — Под корень, — ответил Марков, поняв, что Паркер имел в виду правительство Меркулова. — Но откуда вы об этом узнали, Паркер? Американец прищурился, выпустил клуб дыма и выплюнул сигарету. — Хороший газетчик, дружище, — сказал он. — За полчаса до пожара может сообщить в газету все, что там будет происходить. — Связи. — Связи, Марков. С дипломатами, шпионами, сыщиками бандитами, сенаторами и осенизаторами, с проповедниками и шлюхами. Черт знает, что иной раз приходится проделать для того, чтобы раскопать новость. Шерлок Холмс, мальчишка, сопляк перед средней руки американским газетчиком. «А я свое дело знаю».